Глава 17. Несколько дней спустя. Ян. Поздравляю молодых родителей. Заключает наконец представитель Опеки и передает нам Санные документы. Мы ставим подписи в нужных местах, и пока женщина по привычке опять начинает нам лекцию читать об усыновлении и ответственности за ребенка, я лихорадочно вчитываюсь в текст решения. До конца поверить не могу, что теперь я отец Даниэля. Правда, в графе «мать» остро хочется другое имя видеть, но это исправимо. Скоро сложная авантюра, на которую нас толкнули нечистые на руку родственнички, будет закончена. Осталось каких-то пара месяцев. Чистая формальность. Главное, Данок ныне в безопасности. В течение недели вас навестят наши работники. Пробивается в мое сознание тонкий голос. Поднимай недоуменный взгляд на женщину напротив. Какого чёрта она несет! «Хватит с нас их работников». Встаю из-за стола, не забыв схватить документы, и подаю руку Анне, намекая, что нам пора. И чем быстрее, тем, черт возьми, лучше. Да мой, наш с Микой. В будущем так и случится. Остальное не важно. Пусть представители опеки катятся по своим делам. Спасибо, но мы и сами справимся. Выжить улыбку из себя пытаюсь, но получается криво. Не переживайте, это стандартная процедура. Отмахивается женщина и хихикает противно. «Мы обязаны посетить новую расширенную семью, проверить условия жизни ребенка. Вам абсолютно не о чем беспокоиться. Я и так вижу, что вы с женой родители ответственные и любящие. Придем к вам просто для отчета, но без предупреждения. Не положено». Палец вверх важно ставит, но затем заливается смехом. Мгновенно закипаю, с трудом сдерживая пар в себе. «Да что за полоса подстав?» Ведь в течение этой недели Анна должна находиться в особоняке, пока не явится долбанная опека. Для галочки. В противном случае будет выглядеть подозрительно, что мать бросила недавно обретённого сына и уехала в другой город. Анна в одном доме с Микой. Мне конец. Киваю, не в силах ни слова выдавить, и дёргаю новых за запястье. Грубовато тащу ее на выход и отпускаю только на улице, видимо, протрезвев от ярости на свежем воздухе. Прошу прощения у растерянной подруги и в машину ее приглашаю. Стараюсь действовать аккуратно, почти галантно, но хватает меня ненадолго. Раздражённый, я не рассчитываю силы и с размаха дверцу за Анной захлопываю, едва не прибив ее саму. Сажусь за руль и, буркнув очередные слова извинений, сразу мику набираю. Судорожно прокручиваю в голове, что ей скажу. Конечно же, правду. Об ином и речи быть не может. Однажды я уже солгал, теперь расхлебываю. Но как преподнести ей всю случившуюся сегодня дрянь? Пожалуй, начну с того, что Даниэлю ничего больше не угрожает. Это отвлечет ежика, усыпит ее бдительность. А следом выдам новость о соседстве сновок. Шоковая терапия для Мики. И электрический стул для меня. Как назло, моя вредная Левицкая долго не отвечает. Странно. Ведь за несколько дней совместной работы в офисе мы даже общаться адекватно начали. Ежик не спрятал свои иголки, но хотя бы перестала стрелять у меня ими. И это уже достижение, которое я вынужден перечеркнуть одним звонком и откатить наши отношения на исходную. ну иначе никак. Ян, после многообещающего щелчка доносится голосок Мики. Неровный, словно она запыхалась, а на фоне гудит и скрипит что-то, но нет времени анализировать услышанное. «Мне некогда говорить, я потом перезвоню». Выпаливает она, и звонок обрывается. Разозлившись, скорее, на самого себя и ситуацию в целом, я пытаюсь дозвониться опять. И еще раз. Но вредный ежик упорно не берет трубку. Взглянув на притихшую Анну, которая вжалась в пассажирское кресло, я завожу двигатели и трогаюсь с места. Резко замедляюсь, когда на весь салон раздается сигнал моего телефона. Отвечаю, не глядя на имя контакта. Надеюсь, что по ту сторону линии Мика, но знакомый голос друга все рушит. «Да, Пётр, давай только быстро». Хочу избавиться от него на случай, если Мика перезвонит. Времени в обрез. «Если быстро, то я отзываю один из контрактов», — выпаливает он. «Хм, тот самый, который Доминика забраковала?» Догадываюсь сразу. Ёжик со всей ответственностью подошла к рассмотрению документов, чем меня, признаться, удивило. Безусловно, я знал, что Мика не предаст и не сольет информацию конкурентам. Несмотря на выпущенные иголки, она не настолько ненавидит меня». Судя по тому, как от отравленного кофе меня спасало, то совсем наоборот. Отдавая ей проекты будущих договоров, я ожидал, что ёжик покажет характер, меня побесит и успокоится. Собственно, поэтому и предоставил ей полную свободу действий. Но Мика созвонилась с Раговым, полдня по видеосвязи с ним говорила тексты переводила с поискова на русский и, как итог, позвала меня на импровизированное совещание. Мика и Алекс обнаружили в одном из контрактов пару пунктов, которые были сформулированы двусмысленно. При правильной трактовке они способны превратить договор о сотрудничестве в кабалу для нашей компании. Подписав контракт, мы не сможем разорвать его, а финансовая петля на шее будет стягиваться. Да, после права Клевицкой я отправил новый договор канадским партнерам, но их реакция меня насторожила. Друг делает паузу, и я слышу шелест бумаг. Сначала они юлили, потом убедить меня пытались, что неправильно перевели те спорные пункты. В итоге забрали документы на доработку, отметив, что обязательно внесут свои коррективы. Однако параллельно я самих партнеров еще раз пробил. Узнал, чем они там в Канаде свои промышляют. С ними ведь нас Александра Левицкая свела, и я не сильно проверял тогда. Понадеялся на ее рекомендации. Напоминает Пётр как бы невзначай. А мне хочется по лбу себя стукнуть. Осторожнее нужно с родственничками быть. В общем, в этот раз я более тщательно копнул под них. И там пара эпизодов нечистых всплыла. С фирмами-банкротами. Откашливается он. Не нравится мне это. С другой стороны, подвязки в Канаде нам не помешают. Не знаю. Можем, конечно, попробовать дожать их, настоять на своем, но... Вздыхаю задумчиво. У моего ёжика четкая интуиция работает. Она не знала про Александру, да и я забыл уже об источнике, но, тем не менее, все перепроверить решила. И кажется, не зря. Лучше перестраховаться. К черту Канаду. Нужно держаться как можно дальше от протежа других левицких. Среди нашей родни нет близких людей. Как бы печально и страшно это ни звучало. Нет, разорви его и попрощайся с ненадежными партнерами, Приказываю твёрдо. Мы не в том положении, чтобы рисковать. Согласен, сделаю. Послушно отзывается Пётр, но трубку не кладет. «Ян, передавай привет сестре», — добавляет Тише. «Убью нахрен». «Но нельзя, посадят ведь». Амика начудит без присмотра. «Да, меня останавливает только это». Ревность пожирает изнутри. «Пётр, если тебе нечем заняться, то я мигом тебе работу найду». Рявку так грубо, что Анна на соседнем сиденье ойкает. Обрываю связь и набираю скорость. Теперь бы с Микой поговорить так, чтобы не взорвалась она опять. А сапёр из меня хреновый. Особенно, когда я еду с детонатором в лице новок. По дороге домой мне так и не удается добиться внимания Мики. Ее контакт то занят, то вне зоны действия сети. сгорает беспокойство и паскудного предчувствия, я резко въезжаю во двор и небрежно паркуюсь. В особняк вхожу первым, оставив Анну позади. «Небольшая фора мне не помешает. Но спасет ли?» Стоит приоткрыть дверь, как слышу звонкий смех Микки. Приятный такой, непривычно беззаботный и радостный. Заразительный настолько, что я сам улыбаюсь, забывая на мгновение о проблемах. «Да, но я тоже соскучилась за день». как хочет она, садясь прямо на пол и принимая в объятия подбежавшего малыша. Мика одета не по-домашнему. Наоборот, чересчур деловито и стильно. Она в офис так наряжается, но сегодня взяла выходной. Где же тогда провела, судя по ее словам, весь день? «Мальчик мой, мне бы переодеться!» Щебечет Мика, чмокая Даниэля в пухлые щёчки. «Там, где я была, не очень чисто», — бубнит она, напрягая меня этой фразой. Несмотря на слабые попытки ежика отстранить от себя малыша, он наскакивает на нее опять и ручками шею обвивает. «Ну вот, теперь и тебя переодеть придется, хихикает она, сдаваясь. «И чего молчим?» — Дан, — говорит с наигранной строгостью. «Что нужно сказать?» «Привет!» Маленькая любящая воспитательница смогла молчаливого Даниэля к себе привязать. И теперь разговорить его пытается. Кажется, упорством и нежностью она добьётся большего, чем специалисты своим хваленным профессионализмом. Нужно время. И, надеюсь, его у нас будет в избытке. «Мика!» По-своему приветствует ее дан, а потом поднимает головку и выглядывает через ее плечо. Заметив меня, визжит Па! и несется ко мне. Подхватываю его на руки, целую в лоб, но не упускаю из вида Мику. Она все еще на полу сидит спиной ко мне и заметно напрягается. Не спеша оборачивается, смотрит на меня снизу вверх. Привет! Сипла произносит, не успев стереть со своего милого личика улыбку. И хоть она не мне предназначалась, но все равно душу греет. Подумав, поднимается на ноги, юбку порывисто отряхивает от несуществующей грязи. Я хмурюсь, чувствуя, что Мика скрывает от меня что-то. Впрочем, я тоже хорош. «Привет. Я получил документы на усыновление Дана. Выпаливаю, как и планирован. Вопрос решен, Малыш наш». Выбираю именно такую формулировку. Пусть я забегаю вперед. На Мику мои слова действуют, как я и ожидал. Ее улыбка становится еще шире и красивее, глазки сияют. Приятно видеть, как ежик расслабляется, становится почти мягким. Несколько дней бок о бок в офисе, и новость о Дании выполнили свою миссию. Между нами с Микой потеплела, и, кажется, тонкая нить натянулась. Но есть одно «но», которое все испортит. Но, Мика, опускаю малыша на пол, шепчу ему на ушко, чтобы шел в детскую. И дожидаюсь, пока он поднимется по лестнице и скроется за дверью. Потому что ссоры не избежать. А Дана необходимо беречь от стрессов. Мы с ежиком никогда при нем не ругаемся. Обращаю внимание на Мику и вижу, как она нервничает. Виновато смотрит на меня. А потом и вовсе взгляд опускает. Прячет глаза под пушистыми ресницами. Пальцами край укороченного пиджачка теребит. Не нравится мне все это. Какого хрена она натворить успела? Именно об этом вопит весь ее вид. «Ян?» — зовет после паузы, и я весь превращаюсь в слух. «Я кое-что сказать тебе должна. Наверное...» Губку закусывает изнутри. «Наверное?» Мрачнею и руки в карманы складываю. «То есть...» — мямлет, что на нее вообще не похоже. Значит, что-то серьезное. «Во-первых, знай, я сделала это не на зло тебе, хотя ты меня и бесишь». Последняя бурчит себе под нос, заставляя меня усмехнуться. «Если ты выслушаешь мои аргументы, то и сам поймешь, что так будет лучше». Ян ходит вокруг да около. Меня напоминает тем, что тоже разговор издалека заводит. «В общем, я поговорила с Адамом, и мы решили...» Внезапно умолкает и превращается в ледяную статую. Смотрит куда-то за мою спину, обрастая броней, Стальной, с колючками. Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто выступил раздражителем для взрывной Мики. Рано, черт возьми. Но уже поздно. «Анна, вы так быстро вернулись, что мы даже не успели соскучиться!» Тянет ёжик ехидно, и я понимаю. Нашему хрупкому подобию перемирия пришел конец. Хотя Ян, кажется, очень скучал. Стреляет в меня злым взглядом. Новок кивает в знак приветствия, но ближе не подходит. Топчется на пороге. И правильно делает. Это временно, Мика. Выдыхаю я, но бьюсь в закрытую дверь. Представители опеки в любой момент могут явиться, чтобы Дана проверить, и мы должны встретить их всей вашей дружной семьей, продолжает ежик ядовито. Уверен вне обиды, говорит. Но как погасить этот пожар, который вот-вот начнет сметать все вокруг? Без разбора. Пытаюсь прояснить ситуацию, однако осознаю, что Мика мои слова не воспринимает. Она испепеляет Анну уничтожающим взглядом и складывает руки на груди, закрываясь сильнее. От меня, от Новок, от всего мира. Да чтоб меня! Делаю шаг навстречу Мике, но застываю, отвлекаясь на дверь в комнату Адама. Наблюдаю, как она открывается, и в холл дед выходит вместе с долбаным Эдом. Они беседуют, непринужденно обсуждают что-то, как ни в чем не бывало, будто док не травил Адама. Хотя, признаться, после разговора с Микой я всё больше склонялся к тому, что виноват не Эд. Однако из тюрьмы доставать я его не собирался. Тупая ревность? Пусть. Плевать мне. А этот что здесь делает? Руки в кулаки сжимаю, готовый вышвырнуть Дока за дверь. Ежик ориентируется шустро. Оглядывается на Эда, пятится к нему и подбородок вздёргивает. С вызовом. А в лазурных глазах адские чертики пляшут. Кажется, я разбудил её тёмную сторону. «Ой, так у меня тоже для тебя сюрприз, братишка!» Продолжает измываться надо мной Мика. «Об этом я и хотела тебе сказать». Взмахивает рукой в сторону Эда, но теперь от ее вины не осталось и следа. Ярость сильнее. Понимаю, что все из-за меня, но... Что за хрень? Эд, не лучший вариант для возмездия. Проваливай по-хорошему, иначе верну тебя туда, где ты был. Рычу на докторишку, но он совсем иначе на меня реагирует. Не боится, как раньше. Бросает взгляд на Анну, переводит на меня и тут же в брови сводит озлобленно Я догадываюсь, почему. И в то же время я дико удивлен. Ведь столько времени прошло после универа, а этот гад по сей день зуб на меня точит. За то, что произошло в далекой юности. Трус. Сам виноват, что у них сновок не срослось. Прекрати, Ян. И нам с тобой нужно серьезно поговорить. Сурово Адам чеканит и жестом в кабинет меня зовет. Успели деда против меня настропалить. Опять они в одной команде. Нет уж, я ёжика с этим прохвостом на единение оставлю. «Мика, к Дану иди!» Рявкую на нее с излишней грубостью. Еще чего?» — фыркает она. «Коса на камень. Мика, цежу зло. Вот не зря я к Эду всё время с опаской относился». Стоило избавиться от него и вздохнуть с облегчением, так ежик вернула. «Нахрена?» В следующую секунду жалею, что из страны его не выслал. Потому что Эд вдруг переводит внимание на Мику и становится перед ней, словно защищая. Нагло, так смело. Впервые на рожон лезет. Раньше ежик сама меня драконила, а он в тени находился. А сейчас кем себя возомнил? самое мерзкое что Эд не просто мстит мне, как обычно. А действительно, о Мике беспокоится. На уровне инстинктов ощущаю это. Шарлатан изменился, и сейчас он охраняет мое. От меня же урою года.